Глава третья. Ящерка. Прыжок ноль перехода никто даже не заметил. Мы переместились в ближайшую картографированную точку, а потом встали на вектор разгона в нужную нам систему. Мне не нужно, чтобы все знали, как на самом деле работает арес, поэтому мы должны были прибыть в велингу на обычном гиперприводе. Двигатели корабля выдавали потрясающий импульс. Скорость разгона была очень приличной. Как только она достигла необходимого значения, мы прыгнули. Искин доложил, что все прошло штатно. Более того, он сейчас собирает данные для анализа. По его словам, движение внутри многомерного пространства можно было ускорить, поднявшись в более высокие слои. Он сыпал терминами, которые я не понимал, но ясно было одно. «Достался мне Кулибин и пытливый исследователь». Он раскурочил найденный мною дроид-дешифратор и на его основе собрал просто какое-то шпионское чудо. Размеры внешний вид изменились, он стал компактнее и притом мог изменять свою конфигурацию, чтобы пролезть практически в любую щель. Учислительные мощности повысились на порядок. В общем, молодец, Дэн. Корабль из гипера вышел штатно. Дэн связался с диспетчерской службой системы и запросил место на парковке. Пока мы готовились к вылету, внешний вид Ореса изменился. Мало того, что он установил себе все трофейное вооружение, он и обводу корпуса поменял. Теперь это был глубоко модернизированный легкий крейсер империи Аратан. По крайней мере, внешне. При прыжке в предыдущую систему я по совету Дага зарегистрировал наемный отряд под названием «Спартак». Думаю, если вдруг где встретится земляк, то он поймет по названию мою родовую принадлежность. Статус наемников позволял нам пользоваться боевыми кораблями и закупать вооружение. Плюс одновременно еще в нескольких программах зарегистрировались. Это было нужно для повышения гражданского рейтинга и рейтинга отряда, а без него не получить хорошие контракты. Все по совету Дага. Мы тогда с ним хорошо поговорили и обсудили пути нашего развития. Пока мы трофеились на кораблях, Дэн выполнял еще одно мое поручение — сбор генетических образцов. Собрал он их более 600, и теперь предстояло сдать их властям системы и повысить свой рейтинг. Мы приблизились к станции и встали на дальней парковочной площадке. Агата осталась на борту корабля, мы решили, что так будет для нее безопаснее. Она дала мне контакт ее отца, и мы с Борном отправились на боте, который прихватили на корабельном кладбище. Использовать технику АРАЙ мы решили только тогда, когда этого никто не видит или не будет другой возможности. Предварительно, мы, помни о том, что нас могут искать за диверсию в ангаре на Сурьеме-4, решили проверить, не ищут ли нас. Но прошерстившие разыскные листы и скин нас успокоил. Мне нужна была станция гиперсвязи. Можно было, конечно, заказать разговоры с борта корабля пообщаться. Но немного пораскинув мозгами, решили ничего подобного не делать. Безопасность превыше всего. С собой я захватил контейнер с образцами ДНК погибших военных, и первым делом мы решили закрыть вопрос с ними. Обратившись в офис службы спасения, мы сообщили о цели визита и договорились о встрече. Зайдя в офис, не спеша направились к стойке. Там нас уже ждал немолодой, по всему видно отставной военный. Передали ему контейнер с образцами и получили стандартную сумму по 500 кредитов за образец. В деньгах мы особо не нуждались, но Как говорится, копейка рубль бережет. Самое главное, что мы повысили рейтинг и свой личный и отряда. Так как за каждый из тоз данных образцов полагалась одна единица, мой личный рейтинг вырос до 7, а рейтинг отряда на 5 единиц. Такая вот математика. На вопрос о месте сбора образцов мы ответили, что информация закрыта в связи с обстоятельствами по контракту. Ответ удовлетворил военного это был в порядке вещей. Тем более раскрывать коммерческую тайну тут было не принято. Далее наш путь лежал на станцию гиперсвязи. Мы оплатили полчаса общения. Вряд ли понадобится столько, но вдруг аграф потребует подробностей. Дополнительно оплатив защиту от прослушки и тройное шифрование, мы зашли в небольшой бокс. Разумные, придумавшие такой вид бизнеса, знали свое дело. Внутри все было аскетично. Но удобно и безопасно, еще никто не жаловался на качество связи. Я усел в кресло и настроил визор так, чтобы было видно только меня. На всякий случай я активировал шлем, вдруг на той стороне будет перехват, и ввел личный номер барона Лориналя. Гиперсвязь не была мгновенной, но через пару минут экран засветился, и я увидел перед собой властное и по-своему красивое лицо немолодого графа. Он внимательно осмотрел мой шлем и спросил Барон Лоринар, с кем я разговариваю, и откуда у вас мой личный номер? Здравствуйте, барон. Прошу прощения, что приходится вести разговор, скрыв свое лицо. Это необходимость соображений безопасности. Исходя из того же, позвольте мне не представляться, я не могу знать, насколько канал защищен с вашей стороны. Лицо барона приобрело хищное выражение. Он выжидающе смотрел на меня. «Ваш личный номер мне дала одна молодая девушка. Вы догадываетесь, кто это мог быть?» — спросил я. Барон придвинулся к своему визору и спросил. «Агата?» Я кивнул и подтвердил. «Да, именно она». «Что вам нужно и где она находится? Где вы, я уже знаю, как и узнаю, кто вы, и очень быстро». С угрозой в голосе прорычал аграфский аристократ. «Успокойтесь, барон, вы можете сейчас наговорить лишнего. Она на моем корабле, жива и здорова, чувствует себя прекрасно и очень хочет домой. К сожалению, она утверждает, что так просто мы к вам ее отвезти не сможем, необходимо разрешение на посещение империи аграф. Вариант номер один. Вы делаете так, чтобы разрешение нами было получено, и мы привозим ее к вам домой. Вариант номер два. Вы отправляете за ней на Веллингу корабль. «Я бы предпочел первый вариант», — объяснил я. А граф задумался. «Всего один вопрос. Несчастный случай, диверсия или захват?» Я показал ему два пальца, а вслух сказал. «Несомненно, это был несчастный случай, господин барон». Глаза собеседника сузились. Видимо, он так и подозревал. «Насколько у вас безопасно для нее?» «Настолько, насколько это возможно. Время общения ограничено, я хочу услышать ответ, господин барон». Требовательно напомнил я тему нашей беседы. «Я постараюсь оформить для вас разрешение. Пришлите мне данные на корабль. И вы ведь наемник, я правильно понимаю?» Спросил он. Я кивнул. «Совершенно верно». «Тогда мне нужны данные наемного отряда. Пришлите сейчас», — попросил он. Я оформил пакет с данными и отправил его барону. Он слегка прикрыл глаза, и через полминуты мне пришел ответный файл. Открыв его, я обнаружил там стандартный контракт. «Я заключаю с вами контракт под протокол. Вы должны доставить ко мне в целости и сохранности мою дочь Агату Лориналь. Разрешение на посещение моей системы вы получите. Она пограничная, и проблем с проходом у вас быть не должно». Вас встретят корабли патрульные эскадры и сопроводят. Я заверил контракт идентификатором отряда и переслал его обратно. Заключение контракта подтверждаю под протокол. А вот встречи не нужно, господин барон. Настоятельно рекомендую, посоветовал я. Он кивнул, соглашаясь. Время подходило к концу, да и говорить больше было не о чем. Как мы получим разрешение? Решение имперской канцелярии придется ждать долго. Я даю вам свое личное разрешение как отряду, нанятому мной от лица правителя системы. Просто вам нужно зайти из пограничной системы и не двигаться через другие территории империи», — пояснил барон. «Ну, в принципе, нас это устраивает, господин барон. Всего вам доброго. Просьба не афишировать наш разговор», — закончил я. А граф кивнул и отключился. Дак посмотрел на меня и сказал, — Ну что сказать, растешь, лихо ты с ним. Обычно со старшими так никто не разговаривает. — А чего это они старшие? По-моему, такие же, как и все остальные, — удивился я. — Не скажи. Совсем другой уровень развития. Мы, получается, считаем новинкой то, что у них уже на два-три поколения устарело, — объяснил Борн. Мне вообще кажется странным твое отношение к разным расам. Никакой ксенофобии не чувствуется. Как будто для тебя все равны. Ну, понимаешь, у меня дома много разных рас и народов. И со всеми мы стараемся жить в мире. Это основа нашего государства. Попытался я рассказать устройство нашей жизни в России. Ха, так не бывает. Всегда найдется тот, кто будет считать себя выше и главней. Оспорил Дак. «Может, ты и прав, но мы стараемся». «Ладно, все это лирика. Что делать будем дальше?» — спросил старик. «Контракт у нас есть, разрешение получено. Можем хоть сразу лететь». «Я хотел тут еще торговый сектор посетить, купить натуральных продуктов. Да и просто прогуляться. На людей посмотреть хочется», — предложил я. Бурн согласился составить мне компанию. и мы пошли к гравелифту. По дороге я вспомнил еще об одном деле и дал задание Филу на запрос в Галанете информации на форумах о поисках соотечественников. Были такие площадки, на которых похищенные и освободившиеся от рабства могли искать соплеменников. Фил, используя для подключения мою нейросеть и наручные скин, начал работу. За основу я взял основные слова, которые могли быть использованы земляками. так так, как могли быть похищены люди и из других стран, я добавил в поиск известные мне географические названия. Список получился весьма внушительный, и Скин начал проверку. Пока мы ходили по торговым рядам и осматривали товары в поисках натуральных продуктов, относительно съедобных на вид и вкус, я немного расслабился и внезапно ощутил знакомое чувство. Мгновенно подобравшись, я врубил сферу поиска, Я ощутил такого же оператора-пси, как и я сам. Я положил руку на плечо Дага и сказал ему, чтобы шел за мной и прикрыл, если что. Я шел по следу-пси, как собака. Передо мной были видны сотни линий силы. После прохождения полигона я как-то и не пользовался ею. И, видимо, зря. Все-таки это теперь часть меня. Тут я остановился возле небольшого торгового павильона. На вывеске значилось, что тут торгуют антиквариатом. Я попросил Дага подождать меня снаружи и вошел внутрь. Из-за прилавка на меня смотрел натуральный рептилоид. Смотрел и сканировал меня. — Что, охотник, все-таки прислали по мою душу? — прошипел он мне и ударил жгутом силы. Я на автомате поставил щит и в ответ стал формировать свои жгуты. Они продавливали его худенькую защиту и сжимали, как удав. На четвертом жгуте он перестал сопротивляться, и я, подняв полузадушенную ящерицу переростка над полом, а вытащил его из-за прилавка, одновременно посылая сообщение Дагу о том, что никто в лавку войти не должен, пока я не выйду. Я приблизил морду рептилоида к себе и посмотрел ему в глаза. Он попытался поставить блокировку на свое сознание, но я просто сказал ему в лицо. «Поговорим? Ты меня, видимо, с кем-то спутал?» «Что-то сильно я в этом сомневаюсь», — просипел полузадушенный торговец антиквариатом. «Ну давай уж говорить, признаю свое поражение». Я убрал жгуты, и тело повалилось на пол. «Давай, только без глупостей, ты первый напал на меня. Второй раз дернешься, и я просто убью тебя», — предупредил я. «Вижу!» — пробурчал он, поднимаясь. Я поискал, куда можно было сесть, и, найдя ничего похожего на стул, просто сел на ящик, стоявший недалеко от прилавка. На вид он был способен меня выдержать. «Ну, давай рассказывай, зачем напал на посетителя? Что хотел, кто вообще такой?» — начал я беседу. «Меня зовут Хашир. Торгую тут, как видишь». Тебя заметил, как только ты оказался в зоне моей чувствительности. Сразу понял, ты охотник и пришел за мной. Ты не скрывал свою силу, а просто шел по направлению ко мне. Кто еще это может быть? Либо привет из родного мира, либо от корпуса псионов. А когда ты вошел, все стало понятно, и я решил бить первым. «Дурное решение, ящерица. Не всегда работает», — пояснил я. «Я не ящерица. Я анунак», — гордо подняв подбородок, выпалил он. «О, ты-то мне и нужен, братец», — обрадовался я. «Значит, не врали по ящику. Они у нас трутся». «Ну тогда, дорогой, нам с тобой предстоит обстоятельный разговор». «Я могу вести его как цивилизованный человек. А могу просто выпотрошить твой мозг. Но после этого, скорее всего, ты останешься пускающим слюни идиотом». «Знаю. Не первый день, как из яйца вылупился». Буркнул он. «Спрашивай, чего тебе надо?» «Планета Земля. Слышал такое название?» Задал я самый главный вопрос. «Нет, не слышал. Опиши». «Может, по-другому у нас называется?» — предложил торговец. Я скинул ему картинку планеты и схему звездной системы. Он просмотрел файлы и покачал головой. «Я не видел, но под гегемонией много планет, могу не знать всех. Что конкретно тебя интересует там? Производство? Технологии?» — спросил он. «Нет там никаких технологий. Так, спутники запускаем. Короче, мир техно-ноль. Но вот у нас по телевизору частенько говорят про анунаков, рептилоидов таких. Это значит, что?» — задал я вопрос. «Что?» «Значит, там твои соплеменники бывают. Вот что это может значить», — пояснил я. «Вполне возможно». Миров много, при тех но ноль контакт запрещен, но бывает всякое. Не стал спорить он. Я пристально угляделся в глаза рептилии. Что-то я перестаю верить тебе, ящерица. Видимо, придется покопаться в твоих мозгах. Что тебе вообще там может понадобиться в отсталом мире, тем более такому как ты? Зачистил ящер. Какому такому? Поинтересовался я. «Всего он ну, твоего ранга», — буркнул он, потирая чешуйчатую шею. «А какой у меня ранг, по-твоему?» — спросил я. «Верхний Б или нижний А, это точно. Иначе бы я справился с тобой», — ответил он. «Ну а ты кто у нас такой? давай колись. Что ты забыл на задворках Империи? Ваши миры далеко. Что-то я других ящеров тут не встречал». Я давно сбежал. Мне помогли, был повод, сказал он. Я тут уже тридцать два цикла обитаю. И от чего ты сбежал? Давай не томи. С угрозой спросил я и, выпустив жгут энергии, приподнял его подбородок. Сбежал потому, что подавал надежды, а закончить свое существование не хотелось. Ты не понимаешь нашей жизни. Руки Гегемона очень велики. А когти уже наведывались в нашу популяцию. Меня отметили. Пришлось сбежать. Я всегда был другим. Мне хотелось познавать мир. Теперь сижу в этой море. Зачистил он. Ничего не понял. Гегемон, когти. Сбежать от службы хотел, что ли? Что-то вроде того. А зачем вам вообще человеческие миры? «Своих не хватает». «Что есть человеческие?» Не понял он. «Ну, мир из хомо», — пояснил я. «Как и везде. Ресурсы». «Рабы?» «У нас нет рабства. Все и так трудятся на благо гегемонии». Замотал он головой. «Хотя, прожив тут много циклов, я понял, что и у нас рабство. Только по-другому называется». Тогда почему ты сбежал? Что там такого, от чего стоит бежать? Знаешь, Хашир, ты меня начинаешь утомлять. Придется все-таки по-плохому. Ты мне не поверишь. Никто не верит, но мне открыли тайну. Наш гегемон не такой уж и бессмертный, как все говорят. А я... Я просто боялся, что стану сильнее и придется стать его новым делом. Он перерождается в одном из нас. Сейчас я знаю, что достиг своего предела в развитии Дара. Но тогда отец полагал, что я стану великим псионом. Он старейшин нашей популяции на Шарре. Это мой мир. Вместо меня убили одного из выводка. Он был никому не интересен, но похож. а меня заморозили и контрабандой отправили подальше. Потом я скитался и, наконец, осел здесь. Великим не стал. Сильным — да, но это мой предел. Сигнал от отца не поступило, значит, обман раскрылся. Нет пути домой. «А с чего ты решил, что он перерождается в одном из вас?» — спросил я. Объяснения рептилоиды были похожи на бред сумасшедшего. Потому что в нашей популяции были те, кто работал на фермах. Отец, он был на ферме до и после. Там было много-много мяса. А после не осталось никого. А Гегемон переродился. Что-то ты мне голову морочишь. Гегемон ферма. Перерождение. Ферма Хомо. Или не Хомо. Разные расы. Их растят, развивают, потом уничтожают. Я не знаю, как и зачем, но так было. Короче, толку с тебя ноль. Ну и что с тобой теперь делать? Ты на меня напал, раскрыл мое инкогнито? Спросил я, выпуская жгуты, обхватив хашира ими. У меня есть кредиты. «Я могу заплатить и извиниться! Оставь мне жизнь!» Начал причитать ящер, ощущая, как его тело сдавливают невидимые путы. «Кредиты мне не нужны, а вот чешуя на ножны вполне подойдет!» Пошутил я. Эта глупая ящерица мне была уже неинтересна. Одно стало понятно теперь, когда я своими глазами увидел этого Ксеноса. У нас они точно или были, или есть. «А скажи мне, Хашир, вы вправду можете искусственную кожу надевать, чтобы на Хома быть похожими?» — спросил я, вспомнив ряд передач по Прэн-ТВ. «Зачем нам это нужно? Наша кожа красивее!» — удивился он. «Вот видишь, и мне кажется, что красивее. А с тебя даже и на сапоги хватит!» — продолжил дожимать я его. «Отпусти! Возьми все, что захочешь!» Есть древние штуки, как твой скафандр. Есть кристаллы Джори. Только отпусти, я сотру тебя из памяти. Предложил он. Джори? Может, Джоро? Спросил я, вспомнив свой разговор с Искином. Джори. Древняя раса. Дорогие вещи. Рептилия стала задыхаться, и я уменьшил давление. плавно опустил его на пол и сказал. «Ладно, уговорил чертяка хвостатые. Показывай свое богатство». «У нас нет хвоста. Пошли». Он открыл дверь в глубину павильона. За ней оказался небольшой коридор с точно такими же дверями. Войдя в третью по счету дверь, мы оказались в хранилище. Он повел меня между стеллажами и указал рукой на один из них. «А вот тут есть. Джорри. Я бегло осмотрел стеллаж и, честно сказать, ничего не понял. Потом начал осматривать энергетическим зрением, и вот тут кое-что меня заинтересовало. В небольшой коробке лежало несколько кристаллов причудливой формы. Если быть точным, то три штуки, но свечение исходило только от двух. Это берем. Я взял коробку целиком. Потом меня заинтересовала красивая рукоятка от клинка. Самого меча не было, но рукоятка выглядела очень стильно. «Тоже прихватим?» Ноздри рептилоида подрагивали. Видимо, это были действительно недешевые вещи. Я оглядел помещение энергетическим зрением и в одном месте увидел несколько сгустков энергии. Дойдя до них, я увидел несколько шаров. Внутри них чувствовалась энергия. «Возьму один». Выбрав на удачу матовый черный шар, я отправился к выходу. По дороге мой взгляд уперся в какую-то вещицу. Я ощутил полузабытое чувство. Захотелось ее сожрать. Значит, какой-то нужный материал. И эту штуку прихватим. Все, хватит обдирать эту трусливую ящерку. Я посмотрел на уныло бредущего хашира. — Ты не против, если я все это возьму как компенсацию? — спросил я. — Не против. — буркнул тот. — Под протокол? Сделал я уточнение, помня про местные законы. «Под протокол. Я передал данные вещи как компенсацию», проговорил под моим взглядом он. «С тобой приятно иметь дело, Хэшер. И еще одна маленькая просьба. Не надо никому обо мне распространяться. Я ведь действительно из корпуса. Иначе мне придется вернуться». Предупредил я его, не став уточнять, что я совсем из другого корпуса. «Само собой», — кивнул он. Я вышел из этого несомненно интересного магазина с коробкой в руках. На входе меня дожидался Даг. Кивнул ему, и мы отправились дальше. Он скинул мне сообщение по нейросети с вопросом, что это такое было. Я пообещал рассказать на обратной дороге. Найдя магазин по продаже натуральных продуктов, я купил натурального мяса. Продавец уверил меня, что оно полностью подходит для хомы, и еще мне удалось найти тут натуральные специи. Правда, странноватые, но на безрыбье, как говорится, и сам раком станешь. Закончив с продуктами, мы отправились к нашему боту, погрузились в него и отправились на борт корабля. По дороге я показал Дагу свою добычу. И рассказал о случившемся, правда, немного исправленную версию, дескать, ящер меня спутал с наемным убийцей. Раскрывать свои тайны я не спешил. Даг посмотрел на вещи и пожурил. «Эх, салага! Это, считай, мусор. Кристаллы, конечно, можно перепродать коллекционерам, а остальные штуки Джори давно мертвы. Все рабочее сразу по исследовательским центрам расходится. А вот такой мусор для любителей потом по всей галактике лежит. Думаешь, если бы это было что-то живое, оно бы лежало циклами на полках?» Пришлось согласиться со стариком. Но я-то чувствовал, что они живые. Не все, конечно, но живые. Решил, что отдам на опыты своему любопытному искину. Может, что из них и получится. Все равно халява. Вернувшись на борт Ореса, мы оповестили товарища о нашем возвращении. Агата встретила нас в столовой с немым вопросом в глазах. «Все нормально, баронесса. Мы везем вас домой», — обрадовал я ее.